Глава шестая. Боб, 19 июля, 2133 год. «Проклятие!» Доктор Лендерс отшатнулся и удивленно посмотрел на меня. «Проблемы, Боб?» «Простите, док, я читала о современных стандартах электроинженерии, а вы выдернули меня на середине абзаца». Доктор Лендерс опустил взгляд на свой планшет и откашлялся. «Ах да, Боб...» вы провели в симуляторе два дня субъективного времени. За этот период, несмотря на все ваши ухищрения, ни один параметр не вышел за установленные пределы. Я поражен этим результатом. Судя по журналам вашего ГУПИ, вы создали несколько интересных интерфейсов для мониторинга и скриптов. Наши люди, занимающиеся программами, прыгают от радости. Несколько из них даже попросили... Оставить им вашу копию. — А это возможно? — С технической точки зрения, да, конечно. Мы каждый вечер создаем резервный экземпляр. Если бы у нас была достаточно большая матрица, мы могли бы просто вас загрузить. Доктор с шумом выдохнул и пожал плечами. — К сожалению, проект финансирует Вера, и поэтому вы принадлежите ей так что нам приходится действовать в достаточно жестких рамках. — Кстати, когда вы расскажете о том, к чему меня готовят? Доктор Лендерс наклонил голову. «Э, — Точнее, к чему готовят одного из вас? Есть еще один кандидат. — Погодите, мы потеряли еще двоих? Когда — Когда? У одного несколько дней назад произошел психотический срыв, а другого проповедник Трэвис признал негодным. — Ой, а что с ним стало? — Его удалили. Если министерство сказало «нет», сохранять его нет смысла. — Ого! Даже доктор Лендерс говорит об этом словно между прочим, а ведь они только что кого-то убили. Но я не должен давать волю чувствам. По крайней мере, часть оценок будет субъективной, и я не хотел настроить кого-то против себя. Итак, э, окончательная цель всей этой тренировки... Подождите немного, Боб. Прямо сейчас мне хотелось бы поговорить о вашей прошлой жизни. Вы провели два дня субъективного времени в симуляции вообще без контактов с людьми и разозлились из-за того, что я вытащил вас оттуда. Возможно, это глупый вопрос, и все-таки... Вы считаете себя одиночкой? Я усмехнулся. Расскажу вам небольшую историю. Несколько лет назад вышел фильм под названием «Изгой». тридцать 133 года назад. Господи, Гуппи, да заткнись ты! Слышали про него?» Доктор Лендерс покачал головой. «Моя работа отчасти заключается в том, чтобы изучать вашу эру и разбираться в ней, но я не в состоянии посмотреть каждый выпущенный фильм». «Ну да. И к тому же отстоя среди них было немало». В общем, если разбираетесь в «Звездных войнах» и «Звездном пути», то и ладно. Итак, вернемся к «Изгою». В двух словах. Парень терпит кораблекрушение и четыре года проводит на необитаемом острове. Я смотрел этот фильм вместе со своей девушкой, и она сказала, что для нее это просто кошмар. Меня ее слова удивили, потому что для меня это фантазия, несбыточная мечта. Четыре года, когда тебя никто не прерывает. Конечно, было бы приятнее, если бы на острове нашлось что-нибудь почитать. Я помахал манипулятором, надеясь, что это будет похоже на человеческий жест. Я вот к чему клоню. Именно тогда я понял, что думаю не так, как большинство людей. Я нормально отношусь к одиночеству и, более того, чувствую себя как на иголках, когда долго нахожусь в компании. Доктор вздохнул, положил планшет и откинулся на спинку стула. Немного подумав, он подался вперед, положив руки на стол. Ну, ладно, Боб. Примерно так я все себе и представлял. Но приятно, что вы подтвердили мою догадку. Итак, суть дела вот в чем. Вы знаете, что такое зонд фон Неймана? Да, конечно. Это автоматический межзвездный зонд, который перелетает из одной системы в другую, где создает копии самого себя. Наступила тишина, и мой мозг, наконец, догнал, что происходит. «Ой, погодите. Вы хотите сказать, что...» «Верно. Мы готовим вас к роли интеллекта, управляющего зондом фон Неймана. По нескольким видеоканалам я следил за тем, как маленькие бродяги заново собирают 3D-принтер», которые мне поручили продиагностировать и починить. Бродяги, как оказалось, бывают разных размеров. От огромного паука-монстра 8 футов в диаметре до средних, к которым у меня уже был доступ, и самых мелких, не больше блохи. Были машины и еще меньше, наниты, но каждая из них обладала только одной функцией. «В данный момент я занимался координацией деятельности бродяг разных размеров. Ремонт 3D-принтера был лишь одним из порученных мне испытаний. Бродяги, получившие инструкции, практически не нуждались в контроле со стороны. Проблема заключалась в том, чтобы найти нужный уровень детализации инструкций. Если их было слишком мало, возникали ошибки. А если я занимался микроменеджментом, то скорость работы падала до нуля». Если не стоять у них над душой, они действовали в 10 раз быстрее, поэтому я старался выдать им план, а затем не путаться под ногами. Как только я научился задавать условия, при которых бродяги будут обращаться ко мне, даже активное наблюдение за ними стало необязательным. Пока они работали, я предавался размышлениям. Как только доктор Лендерс ввел меня в курс дела, он дал мне доступ к нескольким документам, связанным с проектом. Я не испытывал такого нетерпения с того самого дня, когда подписал бумаги о продаже компании TerraSoftу. В тот день я чувствовал, как тянутся секунды, а теперь миллисекунды. Мне хотелось, чтобы сегодняшняя тренировка наконец закончилась, и я мог сосредоточиться на чтении. Маленький робот доктора теперь будет сотрудничать с огромным энтузиазмом. О, Господи, ведь о подобной работе мечтает каждый ботан. Я... Отправлюсь к звездам.